Глава 4. Волна верещащих во все горло мелких тварей сплошным потоком пыталась захлестнуть защитников базы, но массированный огонь из крупнокалиберных пулеметов превращал тела низших демонов в кровавую кашу. Основная пехота из рогатых прикрывалась телами импов и куда лучше держала удар, благодаря крепкой коже и минимальной защите. Волна импов не представляла угрозы для моих воинов». Одна пуля прошибала несколько тел сразу, и смотреть на филиал бойни можно было бы бесконечно долго. Впрочем, тактика демонов отработана во многих мирах, а ленты в пулеметах иногда необходимо менять. Первые рогатые добрались до моих дружинников, и кое-где уже завязалась рукопашная. К тому же за спинами низших сукубы с инкубами отправляли смертельные подарки в сторону моих дружинников. Охотник, заметив цель, Начал быстро двигаться в мою сторону, огибая или уничтожая все препятствия на своем пути. Несколько личников ближней дружины слаженно напали с двух сторон, используя удары силы и клинки. Пару мгновений они теснили тварь и даже нанесли раны, пока демон резко не ускорился и нанес смертельные удары своими костяными серпами. Скорость твари поразительна. Леонид, я справлюсь один. Найдите портал, откуда выходят твари и убейте демонолога это сейчас самое важное. Демон радостно заверещал, когда до меня остался последний рывок. Никаких сомнений, кто его главная цель, не осталась. Видимо, лорду демонов не понравилось, что искры убитых демонов не возвращаются в горнило. Зато богиня смерти вполне довольна новыми игрушками. Невероятно быстрый и живучий демон убил немало заклинателей за свою жизнь. И сейчас скалился в предвкушении от новой добычи. Кристина пригодилась бы, как никогда. Высший вампир — вполне достойный противник для охотника. Что скалешься, тварь? Готов стать обедом на вечном перу? По громкому реву и спасти я понял, что смысл моих слов был угадан вполне правильно. оград ко мне добавил понимание, и демон начал действовать. Накачанная энергией земли тела едва успевало уходить от жутких костяных серпов с энергии хаоса. «Опасное оружие!» Демон двигался с запредельной скоростью, и каменные колья, доказавшие свою эффективность во многих боях, были слишком медлительны для него. Боевая форма и тяжесть привычного клинка в руке придали больше уверенности, а потом я начал показывать, что такое профессиональный некромант и малефик. Проклятия формировались одно за другим. Некоторые сгорали в ауре демона, другие не приносили необходимого эффекта. Но часть проклятий, пусть и в меньшей форме, начинала действовать, ослабляя тварь и принося ей сильную боль. Броня боевой формы вполне справлялась с ударами костяных серпов. Я довольно улыбнулся, смотря в глаза удивленного охотника. Насколько поразителен союз стихии земли и некромантии. Нет ничего более разрушительного смерти, а защита, даруемая энергией земли, вполне держит удары противника. Пусть и не слишком долго, но для некроманта время бесценно. Демон перестал быть слишком уверенным в своей победе и отпрыгнул на безопасное, по его мнению, расстояние. Раздавшиеся из пасти гулки и рыки призывали других демонов на помощь старшему собрату. Его призыв услышали все демоны на территории базы и, бросив дружинников, побежали в нашу сторону. Большую группу рогатых накрыл целый лес каменных кольев, а Инкуб с ужасом смотрел, как от проклятия его тело медленно разваливается на куски гниющей плоти. Сукл уже пожрала копье праха, увеличивая область поражения. Ни один демон не устоит перед некромантом. Резкий рывок до охотника, зажатого каменными стенами. Я вижу обреченность в его глазах. Смерть всегда берет свое. Клинок, вспыхнув рунами, жадно выкачивал энергию из твари хаоса. Главное не переборщить и самому частично не превратиться в демона. Быстрый взмах сабли отрубил голову и тело упало на землю. Очень хороший материал получится из демона. Можно будет создать эксклюзивную нежить с интересными параметрами. Портал закрыт, пособник твари уничтожен. Сильный был зараза, — со злостью произнес Леонид. И правда, по всей территории базы дружинники добивали последних, утративших боевой пыл демонов. Такое тело твари нет, лучше несите в пустой ангар. Ковер из демонов обрадовал бы рыцарей из ордена несущих смерть, и даже вызвал бы одобрение магистра. На мой взгляд, то и дело натыкался на трупы дружинников. Сражение редко бывает без потерь. Такова горькая правда жизни. «Боярич, Петр и Руслан говорили, что не будут против послужить тебе и дальше, даже в другом виде», — намекнул Леонид. Два неразлученных друга из ближней дружины и в смерти ушли вместе, встав на пути охотника. Можно считать себя самым умным и хранить за семью замками страшные тайны, но люди не глупые и все видят. Скрывать свою необычную силу под видом редкой техники долго не выйдет. А если не доверять своей ближней дружине, легче самому сразу зарезаться и не мучиться. Они вполне заслужили еще одной жизни. Принесите тела ко мне. Сосредоточение хроманта было полным от энергии, переданной клинком от демона. Поэтому сегодня я вполне могу обойтись без долгих ритуалов. Мысленно сформировав круг-рун, дал возможность силе щедро тратить некроэнергию на поднятие. Со стороны это смотрелось достаточно эффектно. Зеленый туман окутал тела дружинников, вправляя и укрепляя кости, меняя рост и плотность мышц. Еще два новых вампира разбавят привычных рыцарей смерти. И совсем скоро мне предстоит узнать, есть ли в этом мире ограничения по количеству контролируемой нежити. «Повелитель, ждем твоих приказов!» — встав на колено, произнесли новые вампиры. Дружинники были без боевых доспехов, поэтому нового защитного вооружения не появилось. Привычные темное одеяние и худые лица. На автомате, проверив печати контроля и насыщенность некроэнергии внутреннего накопителя, одобряюще кивнул новым адептом крови. «Встаньте, воины!» «Леонид, присмотри за бойцами первое время!» Пусть постепенно привыкнут к новому состоянию и обязательно усилят охрану базы, как только вернемся в город. Двое новых аристократов ночи все еще вызывали сомнения в правильности выбора типа нежити, но я не мог поступить иначе. Мои воины должны видеть, что я могу предложить им в случае смерти еще одну, не самую плохую жизнь. Чем более вампиры наиболее человечные из возможных вариантов. Что столпились «За работу»? «Демоны сами не донесут себя до ангара», — приказал Леонид. Пришло время заняться ритуалом нетления, чтобы сохранить перспективный материал на будущее. Ровные ряды демонов ложились одним слоем на другой, а количество трупов на территории базы все никак не уменьшалось. Пора за работу. Заодно можно и подумать, как жить дальше. Как я могу повлиять на нападение демонов? Никак. Если они уже выбрали этот мир своей целью, а меня как досадную и мелкую помеху, то отступления не будет. Лорда неудачника ждет быстрый переворот в собственном мире или нападение конкурента. Хаос не прощает ошибок. Есть несколько вариантов, как прожить подольше и не лишиться своей головы. Спрятаться там, где меня трудно будет достать, и постоянно менять местоположение, что точно не мой вариант. Либо каждый раз готовиться к более сильному сопернику за счет лучшего проникновения в мир энергии хаоса и увеличения количества демонологов. И последний, самый разумный вариант – найти сильных и, главное, мотивированных союзников для закрытия мира. Чтобы быть на равных с сильнейшими, надо и самому что-то из себя представлять. Поэтому сегодня я решил направиться в Тверь и собрать совет директоров ГК Крион для обсуждения дальнейшей стратегии. Резкое увеличение военной силы не может пройти без крепкого тыла, способного снабжать всем необходимым. Это правило действует даже для нежити. В городе, который вполне хорошо жил и без моего вмешательства, все шло своим чередом. Бизнес почувствовал стабильность власти, облегченно вздохнул и ринулся к губернатору интересоваться льготными проектами. Дворяне активно начали потрошить кубышку, вкладывая деньги в тверь. Но иногда, даже когда все работает как часы, все равно требуется показывать подчиненным себя, так сказать, лицом. Иначе могут развиваться неприятные ситуации, и излишняя автономность может породить больших начальников. «Кирилл Дмитриевич, в целом можно сделать вывод, что предприятие начинает выходить на прогнозируемую прибыль», – осторожно начал говорить коммерческий директор. «Фима, не Юли. Есть проблемы?» Тяжело выдохнул мой неизменный финансовый руководитель. Под тяжелым взглядом он достал платок и начал нервно вытирать лоб. Новые предприятия, полученные вами как часть наследства, они военного профиля. Моих сотрудников, к сожалению, не допустили до бухгалтерской документации и контроля финансами. Все равно юлит. Впрочем, ФИМУ к стратегическим объектам лучше не подпускать. Пусть занимается только финансированием. Матвей Вадимович сможете провести оценку предприятий? Вы ближе всех к данной тематике, а все необходимые полномочия и группы поддержки я вам выделю». Воронов, посмотрев на документы, нахмурил лоб. «Да, хозяйство предстоит не самое простое, но и награда будет хорошей. Попробую разобраться и непременно доложу вам, Кирилл Дмитриевич. Хотел бы попросить вас увеличить финансирование». Сейчас появилась прекрасная возможность получить так необходимое нам оборудование. Смена собственника на уральских заводах привела к сокращению производства, и к тому же нас не считают за возможного конкурента, поэтому лучших условий на покупку оборудования больше не будет», закинул удочку Матвей Вадимович. Фима резко покраснел и закашлял. Высокотехнологичное оборудование всегда стоит больших денег и редко достается в качестве трофея с моей стороны возражений нет начинайте процесс согласования договора что по продовольствию все сделали Кирилл дмитриевич группа компаний крион активно начинает обрабатывать большое количество земель как совместно с арендаторами так и полностью своими силами посмотрим какой урожай и спрос будет в первый год а в следующем руноплодородие наше все да и владеющие земли не самых больших рангов поработают по профилю «Боярич, срочная новость!» — вошел в зал совещания Антон. «Скажи мне только что-нибудь хорошее, Антон!» Но глава моей службы безопасности с бледным лицом явно хотел сказать нечто не самое приятное. Только что позвонили из канцелярии императора. Его императорское величество Михаил IV через два дня будет в Твери. Беда никогда не приходит одна. Вот он, тот самый особый проверяющий, как я и предсказывал. Теперь дальнейший ход за императором, но заранее подготовиться к негативному сценарию, точно не помешает. Монах с редкими седыми волосами увлеченно водил деревянные указкой по древним учебным плакатам и рассказывал подготовленный материал. Ему было наплевать, слушают его собравшиеся послушники или нет. Самое главное, что он находился в своей родной стихии, окутанной тайными знаниями. Главный библиотекарь Братства Инквизиции Петер Лун сумел выжить во время взрыва, как и несколько других братьев, благодаря заданию в обители, и теперь снова может заниматься любимой работой. Исходя из описания скелета обычного, можно понять, что данный представитель богомерской нежити не представляет угрозы для подготовленного воина и легко уничтожается точным ударом булавы или молота. Выстрелы из огнестрельного оружия не совсем эффективны, а взрывы могут нанести больше урона вам самим, поэтому благословенное оружие до сих пор актуально. Если же говорить о силе, — заметив постороннего в дверях учебного класса, — монах прервался и резко подскочил. — Послушники, встаньте, магистр! — сядьте, я не хочу нарушать учебный процесс и просто посижу сзади. — Продолжайте, брат Петр", спокойно произнес вошедший. Магистр Анри внушал дикий и первобытный страх одним своим видом всем молодым послушникам. А если он останавливал свой огненный взгляд на конкретном ученике, то были случаи обращения и срочной медицинской помощи. Так, на чем я остановился? Хотя теперь уже не важно. Другие типы ниши вы сможете изучить в книге, составленной легендарным Бернардом Лузианским. Помните, как бы человечно не выглядела нежить, «Не дайте себя обмануть. Это не люди, а наш с вами враг. Есть вопросы?» — закончил урок брат Петр. «А если мы ошибемся и накажем обычного человека, как точно определить, что перед нами нежить?» — спросил со своего места ученик. Магистр посмотрел на задавшего вопрос послушника. Молодой парень с правильными чертами лица и горящим взором отлично подошел бы для рыцарского ордена. «Будущий инквизитор не имеет права сомневаться». «Как тебя зовут, послушник?» — неожиданно подал голос магистр. «Маркус, магистр!» — вскочил со своего места молодой парень. «Ты будущий воин света и добра, Маркус, поэтому не должен сомневаться в праве инквизиции и карать на благо церкви. Ты понял меня?» «Да, магистр!» — склонил голову послушник. Кардиналы церкви представили своих в среди послушников, которые постоянно докладывали Конклаву о процессе обучения. Будь воля магистра, он давно бы устроил им всем несчастный случай. Этот парень Маркус теперь тоже не войдет в малую группу, которую магистр обучает лично. «Раз вопросов больше нет, то все свободны», — быстро произнес брат Петр. «Да, все могут быть свободны, и вы, брат Петр, тоже», — произнес властный голос. В кабинет вошел тот, кого послушники точно не ожидали увидеть даже в самых смелых мечтах. Кардинал высший иерарх церкви. Одно его слово способно круто изменить жизнь любого послушника. Но ему некогда было выслушивать сбивчивые приветствия молодых послушников, и он взмахом руки поторопил всех выйти из кабинета. «Ваше Преосвященство, рад видеть вас в стенах обители Инквизиции. Жаль, что вы не оповестили о своем визите заранее, и мы не смогли подготовить достойную встречу», с усмешкой произнес магистр. Лицо кардинала Мурини исказило недовольная гримаса, но он быстро пришел в себя и даже мстительно улыбнулся: Я по делу, и мне не до праздничных торжеств. Собственно, не помню, чтобы конклав дал вам магистр задание обучать послушников классификации нежити. Мы четко поставили задачу подготовить инквизиторов с уклоном в боевую составляющую. У вас есть для этого все необходимые ресурсы. Лишь самые достойные смогут пройти полное обучение. В то же время не вижу начала крестового похода против Альбиона. И даже хотя бы подготовки к этому со стороны церкви, а знания о нежити послушникам в сложившейся ситуации не повредят, инквизитор прожигал взглядом кардинала. Вы думаете, мы тянем время? Не все так просто. А противнике требуется собрать как можно больше информации, начал говорить кардинал Мурини. Противника следует уничтожить до того, как он будет готов к войне. «Бесполезно. Альбион уже заканчивает накопление резервов. Поставки из Российской империи позволили им подготовить дополнительные армии, и первыми, кто попадет под удар, будут франки. Мы хотим, чтобы вы, магистр, были готовы в ближайшие год-два оказать помощь королевству. Рыцарские ордены ожидают удара со стороны Атаманской империи, поэтому в помощь вам будут выделены свейские полки», — спокойно произнес кардинал. «Королевство Свиев живет во мраке язычества. Они наши язычники, в этом вся суть. Церковь в новые времена должна быть более гибкой, магистр. Что ж, я должу папе, что вы успешно восстанавливаете мощь братства Инквизиции. Надеюсь, мне больше не потребуется навещать обитель. И да, покажите мне, на что потрачены деньги церкви», — улыбнулся кардинал и, развернувшись, направился к своей свите. Магистр Анри прожигал взглядом спину Мурини. Кардиналы толкают Орден в пропасть. Не бывает малого зла, поэтому они должны быть уничтожены, а затем демоны, некроманты, все остальные варвары познают мощь очищенного от скверны Ордена.